Глава пятая. В будничной суете пролетел целый день. Амелия приехать сегодня не смогла или не захотела. Поэтому все мое время было посвящено Алексе. Ближе к вечеру, изрядно вымотавшись, усадила малышку в манеж, включила ей спасительные мультики и спустилась, чтобы сделать себе кофе и что-нибудь перекусить. В доме Макса, то есть нашем, как он обычно меня поправляет, Я уже прекрасно ориентировалась и чувствовала себя свободно. Меня не покидало стойкое ощущение, будто давно здесь живу. Все казалось таким родным. Признаюсь, мне это безумно нравилось. Я обрела полноценную семью, муж всегда находился рядом. Но кроме этого, мне был по душе сам особняк. Уютный, комфортный, с шикарным садом вокруг. Макс действительно продумал все до последней детали. сделав этот дом идеальным семейным гнездышком. Из мечтательных раздумий меня вывел какой-то шум, доносящийся со двора. Оказавшись в гостиной, мельком взглянула на старинные настенные часы с боем. Короткая стрелка достигла римской цифры шесть. Неужели так быстро пролетело время? Это даже к лучшему. Макс скоро будет дома. Возможно, это он и шумит там на улице. Забыв о своем кофе, рванула к входной двери и выпорхнула на крыльцо, где и замерла словно ледяная фигура. У ворот о чем то спорила с охранником эффектная блондинка с параметрами модели. Она недовольно размахивала тонкими ручками, то и дело тыкая пальчиком с длинным на наманикюренным ноготком в сторону дома. Облачена блондинка была в стильное облегающее платье бордового цвета, и оно ей очень шло. Не уставая что-то возмущенно трещать, гостья время от времени манерно поправляла длинные пепельные кудри, которые волнами спускались по плечам и спине. «Передайте котику, что приехала Олеся Емельяненко. Немедленно!» Капризно и чересчур громко заверещала она, надувая свои и без того полные губы. «Олеся Емельяненко». Эти два слова эхом отозвались в моей голове и больно защемили сердце. Я вспомнила, где раньше слышала эту фамилию и в каком контексте. Теперь все детали пазла сошлись в один рисунок. Передо мной сейчас была племянница того самого депутата, с которым судился Макс. По совместительству — пассия Стравинского, если мой папа не соврал. Судя по мерзкому, котик, что упорно повторяла блондинка, Эта часть легенды все-таки оказалась правдой. почувствовала как буквально закипаю от злости и ревности. так карина, возьми себя в руки, вспомни лицемерную катерину и чем все это в итоге закончилось, может быть в настоящей ситуации все совсем не так, как кажется. Карина, ты серьезная здравомыслящая женщина, не поведешься на провокации. Но ну, черт возьми, Стравинский, при любом раскладе лучше беги!» Нервно скрипнула зубами и, переводя дыхание, направилась к нежеланной гостье, за пару минут умудрившейся испортить мне настроение. «Добрый вечер! Вы к кому?» Холодно обратилась к ней, непроизвольно обхватывая себя руками, чтобы не сорваться и не вцепиться в ее седую копну волос. Олеся смерила меня оценивающим взглядом. В этот момент я даже поежилась, ощутив себя, словно под рентгеном. Я? К Максимилиану! Между прочим, невеста его, да! Гордо вздернула подбородок. Вам тут всем не поздоровится, когда он узнает, что вы держите меня за дверью! провела в воздухе пальчиком. Здравствуй, невеста! ехидно протянула я. А я жена. «Давай знакомиться!» – наклонила голову на бок, следя за реакцией блондинки. Она удивленно округлила рот и стала похожа на большегубую аквариумную рыбку. Да уж, моя новость ее явно не порадовала. «Взаимно, Олеся Емельяненко, взаимно!» Хотела продолжить подтрунивать над гостей, но в этот момент во двор въехала машина Макса. Ни о чем не подозревающий Стравинский спокойно вышел из салона, пикнул сигнализацией и, озадаченный какими-то мыслями, направился к дому. Внезапно сорвавшись с места, навстречу ему, цокая невероятно тонкими шпильками по тротуарной плитке, помчалась Олеся. Достигнув своей цели, она с приторно сладким скриком Куватик! радостно бросилась Максу на шею. Кажется, у этой фифы и вправду есть чувство к моему мужу. Это неудивительно. В него невозможно не влюбиться. Я застыла на месте, пристально следя за сценкой, которая разворачивалась перед моими глазами. Макс с трудом оторвал от себя прилипшую, словно пиявка, блондинку и начал что-то строго ей говорить. Мельком посмотрел в мою сторону, сморщился, словно ему прямо сейчас вырывают зуб без наркоза, и поспешно спрятал взгляд. Это насторожило меня. Подумав, решила подойти к ним. все таки жена имеет право занять место в первом ряду. По мере моего приближения, легкий летний ветерок доносил до меня обрывки их разговора. «Олеся, я женат, с тобой мы расстаемся. безапелляционно рявкнул Макс. Стоило бы вздохнуть с облегчением, однако произнесенное им слово резануло слух. Расстаемся? В настоящем времени до сегодняшнего дня они были парой. Но котик. Девушка опять протянула свои ручонки к моему мужу. Тот присек ее попытку. Я все сказал, отрезал Стравинский, будто не личные проблемы решал, а деловые переговоры вел. Михаил, проведите, пожалуйста, гостью к выходу. обратился к охраннику. Все расскажу дяде Герману, он тебя в порошок сотрёт», яростно и истерично бросила Олеся, покидая территорию. Тем временем Макс с несокрываемой нервозностью взъерошил свои волосы и, тяжело выдохнув, направился ко мне. Лицо его при этом выглядело виноватым и растерянным. Когда он приблизился вплотную, Я, наконец, смогла поймать его обреченный взгляд. И то, что увидела в родных изумрудных глазах, мне катастрофически не понравилось. В этот момент все стало понятно без слов.